Глава 5. У него был большой угристый нос, тяжелые мешки под глазами и оттопыренные уши. Он стоял передо мной, поигрывая бамбуковой палкой, и на меня не глядя, он смотрел в небо. «Вы что-то сказали?» Не будучи уверенным, что это мнение послышалось, спросил я. «Погода, говорю сегодня, по небу, судя, хорошая будет. А вы как думаете?» «Я по этому поводу не думаю», — сказал я угрюмо. Обойдя мужчину с тростью и оставив его со своими мыслями о предстоящей погоде, я направился к подворотне. Но не успел сделать двух шагов, как моей спины что-то коснулось. Я обернулся. Это была трость гражданина. Он еще раз слегка коснулся ею моего плеча. «Ты как насчет комнаты? Снять желаете?» Дворничиха монотонно шаркала метлой, не пропуская ни сантиметра поверхности двора. Вокруг нее буцел откуда-то взявшийся идиот. «Комнату? Вы сказали комнату снять?» «Ну, конечно, комнату. А что же, голову по-вашему?» «Так вы сдаёте!» Все еще не верю в свое счастье, воскликнул я. «Если хотите, сдаю. Здесь, в этом дворе. Пойдемте, взгляните. Может, не понравится. Конечно, не хоромы. Комнатка так себе». «И кровать не такая широченная, зато окно на улицу», — говорил он, войдя в парадную и поднимаясь по лестнице. Я поднимался за ним вслед. «Квартира тоже на третьем этаже, правда, не отдельная, и еще жильцы есть, но все спокойные, будьте нате приставать никто не будет». «Тихо! Замри!» Провожатый вдруг остановился на лестничной площадке, прислушиваясь. Я по инерции сделал еще шаг. «Замри!» Прошипел комната с датчик, повернувшись ко мне в полоборота и положив конец трости мне на плечо. он глядел на меня с такой ненавистью, что мне стало нехорошо и захотелось уйти поскорее, навсегда. Откуда-то издалека до моих ушей донесся то ли стон, то ли вой. Но я не был уверен, что это мне не послышалось под жутким взглядом моего нового знакомого. Кстати, мы еще не знакомы сказал он, неожиданно переменившись лицом в лучшую сторону, снял трусь с моего плеча и протянул руку. «Казимир Платоныч Эстерлис». Свою странную фамилию он произнес по слогам, с тем, чтобы я усвоил и запомнил ее получше. «Очень приятно. А меня Николай», сказал я, пожимая руку. «Очень хорошо, Николай. Вот и наша дверь». Еземир Платонович зашарил по карманам, доставая всякую карманную мелочь. Ну так и есть, выскочил и ключи забыл. Звонить придется, — сказал он как-то неуверенно. Он долго вдавливал кнопку звонка. Наконец за дверью послышался лязг замка, и дверь слегка приоткрылась. "Это я, Марфа Семёровна. Казимир Платонович. Не бейте. это я с новым жильцом", прокричал Казимир Платонович в щель и только после этого осторожно потянул за ручку. Дверь открылась, но на пороге никого не было. — Не бейте! Это я с новым жильцом! — опять в темноту прихожей крикнул Казимир платонович Заходите, не бойтесь! — кивнул он мне и улыбнулся. Я вошел в пустую темную прихожую и остановился, не зная, куда идти дальше. Немного задержавшись на лестнице, вошел и Казимир платонович Вот и Марфа семёновна Познакомьтесь! — сказал он, включая свет и закрывая дверь на лестницу. У стены возле двери оказалась притаившаяся старушка с железным ломом наперевес, в красной мотоциклетной каске на голове, за поясом у нее был ржавый зазубренный серп. Она стояла, глядя на меня, не мигая. — Вот, запомните этого молодого человека. Он у нас жить тоже теперь будет. А это Марфа Семёновна, по возрасту ровесница революции, женщина героическая. Гроза воров-домушников. Старушка все так же, ни разу не моргнув, смотрела прямо на меня. Казимир платонович сделал к ней шаг, помахал перед глазами рукой, потом отогнул нижние века сначала одного, затем у другого глаза и постучал костяшками пальцев по каске. Старушка встрепенулась и, молча, ни на кого не поглядев, прошла мимо нас в другой конец прихожей и исчезла за дверью. «Если в звонок звонишь, будь осторожен, входи с оглядкой, а то получишь полбу ломом. Она так одного вора поймала, а он во всезаюзном розыске. Беднягу еле откачали в больнице. Вот и комната. Смотри сам». Достав из-за плинтуса ключ, Казимир Платоныч открыл замок и, отворив дверь, пропустил меня вперед. Комната была очень мала и редкой формы, с расширением от двери к окну. По левой стороне стояли кровать, тумбочка и кресло. По правой — письменный стол и черная пианино. Между всем этим оставался узенький проход. Словом, не разгуляться. «Пианино не играет. Так для мебели стоит», — сказал Казимир платонович «Зато все остальное исправно». «По-моему, хорошая комната. Мне подходит», — сказал я, обрадовавшись письменному столу с настольной лампой, за которым мне суждено было продолжить работу над романом. Мы обговорили цену. Я заплатил за месяц вперед и, наконец, оставшись один, достал из сумки полотенце, мыло и пошел искать ванную. В прихожей уже никого не было. На стене рядом с моей дверью висело что-то, тщательно прикрытое материей. Подумав, что это картина, я из любопытства отогнул край тряпки и увидел худое лицо с валившимися глазами, непричесанной головой. Я не сразу признал унылую физиономию, глядящую на меня с интересом. Господи, это же зеркало! Я отпрянул, прикрыв отражение. Чего это они зеркало-то зависели? После умывания я снова отогнал материю на зеркале и снова полюбовался своей внешностью. Огорчившись, вошел в комнату, разделся и лег спать. Ведь за сегодняшнюю ночь, проведенную сверхсексуальной дамой, Выспаться мне не удалось. Снилось мне что-то нехорошее. Во сне я метался и, кажется, даже кричал, но сна не запомнил. Проснулся около трех часов дня, отдаливаемый мухами, резвившимися на моем лице и руках. Утром я не заметил, что в комнате их проживало такое количество. Одичав без человеческого тепла, они ползали по мне взад-вперед, спаривались и вели себя неприлично. Я нашел в углу мухобойку и около получаса казнил на стенах и мебели. Умаившись от смерти убийства, я оделся и, собираясь обследовать квартиру, приоткрыл дверь. «Откуда то должно быть из кухни?» — до меня донесся женский голос. Я повременил выходить, оставшись у щели. «Я не могу больше! замонала кричала женщина со скандальными интонациями в голосе. «Бо-бо-бо-бо-бо!» Ей в ответ низкий мужской голос. Слов я никак не мог разобрать, хотя и вслушивался изо всех сил. Вероятно, он старался говорить тихо, так, чтобы кроме женщины его никто не слышал. «Ни разу больше не сплешу Ни единого. За вашу поганую комнату. Бу-бу-бу. Плевал я на ваших покойников. Сами перед ними пляшите. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу. Что? Это я-то? Ты сам, козел старый. Это я! Зазвенело стекло. «Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!» Открылась дверь, и из кухни вышел с виду сильно рассерженный Казимир Платоныч. Я отпрянул вглубь комнаты. «Никогда больше перед твоими погаными мертвяками плясать под твою дудочку не стану, козел старый!» Петли снова скрипнули, и женский голос уже в прихожей произнес несколько нецензурных выражений, потом где-то демонстративно закрылась дверь. Когда все стихло, я вышел из комнаты из просторной прихожей с четырьмя дверями, небольшой коридор вел к туалету и ванной. В кухне никого не было. Я зашел и огляделся. По стенам стояли пять кухонных столов с лампочки без плафона, свисала мухоловная лента, все заклеенные мухами, так что на ней живого места не осталось. Я выглянул в окно. Окно выходило во двор. По двору не пропуская ни одного сантиметра отделенного ей жеком пространства планеты, продвигалась дворничиха с лохматой метлой. И мила, и мила. А идиот вокруг нее и топал, и топал. «Привет!» Я повернулся к двери. В кухню вошла девица лет 25 Я сразу узнал ее. Это она минуту назад скандалила с Казимиром Платонычем. «Ты чего?» «Наш новый сосед!» Лицо у нее было сильно накрашено. Футболка, под которой бюстгальтер не имелась, обтягивала стоячую грудь третьего номера. Но самым замечательным в ней были ноги. Длинные, полные, если кривоватые, то только самую привлекательную малость. Она знала своим ногам цену и прятать их от чужих глаз не намеревалась. Кожаная юбка на ней являлась чисто символическим украшением. «Ух ты, черт!» — подумал я, лихорадочно домысливая, прикрытая одеждой части ее тела. — Ты чего молчишь ты языка нет? — спросила она, подойдя к столу и выдвинув ящик. — Я и не молчу, — сказал я, дыша с трудом. — А ты что, тоже в этой квартире живешь? Она кивнула и, закурив сигарету, оперлась рукой о стол. — Тогда мы, может, вечерком встретимся? — предложил я, присев на подоконник. — Бутылочку венца выпьем, поговорим. — Меня Николаем зовут. «Меня Леной». «А ты чего, у Марии Петровны ночь переспал?» «У какой Марии Петровны?» «Ах, да, еле отбился. и такой мужик нужен. Или лучше Рота». «А ты что, слабак?» ухмыльнулась Леночка, пальчиком стряхивая пепел в раковину. «А вот заходи сегодня вечерком, сама посмотришь». Я снова мысленно освободил ее от одежды. «Мать честная, придешь?» «Если ты Марию Петровну не удовлетворил...» Нам с тобой делать тогда нефиг. Такую даму удовлетворить. У нее, наверное, бешенство матки. Какое там бешенство? Махнула рукой Леночка. Нужны ей мужике, как рыбкий зонтик. У нее климакс давно все желания истребил. Деньги она делает. Неужто не ясно? Как это деньги? Каким образом? Леночка сморщила свой курносый носик от попавшего в него дыма и снова стряхнула пепел в раковину. Вот ты ей за сколько месяцев вперед заплатил? За полтора. А деньги свои при переезде назад забрал? Да но ну ее! Черт с ними, с деньгами. Как вспомни ее тело. Ну вот так и делает. Никто обычно не забирает. Так что она за ночь не меньше любой валютной путаны денежки имеет. И спида не подхватит. А сожитель Федька пьет гад на эти деньги, женским трудом заработанные. Всегда так. Женщина зарабатывает, а мужики... Леночка тяжело вздохнула, подумав о чем-то грустном. У них все продумано. В то время, пока Мария Петровна обольщает, он в другой комнате сидит. И если клиент староптивый, бить ее начинает. Или извращенец какой, соблазнится телом старушечем. Тут Федька вваливается и по башке его, по башке. Так что клиент потом без штанов драпаляет. А тебе я за деньгами приходить не советую. Федька тебе по башке настучит. Он мужик горячий. Очень не любит, когда кто-то за деньгами приходит. И поедешь ты в дом с голубой каемочкой. Да ладно, не пойду. Ты как насчет вечера? Занята сегодня. И потом ты, Сусик, чувак, видно, нищий. Я с такими не трахаюсь. Леночка затушила бычок о раковину, швырнула в помойное ведро и пошла из кухни, качая бедрами. Я торопливо, пока она не скрылась, мысленно срывал с нее футболку, юбку. «Эх, мать честная!» «Точно затащу ее к себе», — твердо решил я, поглядев в окно. За окном монотонно шаркала метлой по асфальту дворничиха. Когда я выходил из кухни, навстречу мне попалась старушка в каске. «Здравствуйте», — сказал я, но она не ответила. В каске ей, наверное, слышно, ни черта не было. Я решил пойти куда-нибудь пообедать и, закрыв комнату на ключ, вышел во двор. Настроение мое было чудесным. Вопрос с женским полом я считал урегулированным, а ночью можно было продолжить писание романа. В голове кружились образы, один другого слаще. Сначала Леночку приголублю, а потом роман писать сяду. Во дворе от группы детей отделился негритенок и подбежал ко мне. «Здорово, Джордж», — сказал я. «Как дела?» «Вы все-таки сняли у человека с бамбуковой палкой», — вместо приветствия сказал он. Я же вас предупреждал. Точно. Кажется, припоминая что-то. Забыл я. Я потер лоб. Извини, но мне ведь тоже жить где-то нужно. Мне-то что? Вам же хуже. Он повернулся и побежал к ребятам. Погоди, почему хуже? Почему хуже-то? Но он не обернулся. Странно. Все это странно, думал я, шагая по улице. В душу ко мне пробралась тревога. Какова была ее причина, я еще не вполне понимал. Но тревога это испортила мое замечательное настроение. «Это ты, Коленька!» Передо мной стояла Мария Петровна. В руке она держала хозяйственную сумку, из которой выглядывал край откусанного батона. Сейчас на улице это была вполне почтенная женщина, обремененная социалистическими заботами о пропитании себя и своих ближних. И мне уже трудно было представить, что это она без церемоний ломилась ко мне ночью, кричала и выла дурным голосом. — Чего же ты переехал? — Да вот, переехал как-то, — смутился я. — А зря. Не то место у Казимира Платуныча, где жить человеку можно. Из этого места обычный злой карлик в дом с голубой каемочкой тащит. Она сделала два шага ко мне и отступил. — Захочешь? Приходи. Она сделала еще шажок. И тут я почувствовал, что спина моя во что-то уперлась. Воспользовавшись этим, Мария Петровна, оглянувшись по сторонам, обхватила меня за талию и опять, как ночью, прижалась ко мне всем своим мягким обильным телом. «Приходи!» — страстно прошептала она мне на ухо. Я заерзла, пытаясь выкрутиться. Она снова оглянулась и, оставив меня обессиленного возле водосточной трубы, пошла по своим делам. Но, сделав несколько шагов, остановилась обернулась ко мне. «Смотри, из того помещения только в дом с голубой каемочкой. Карлик душегуб на плечо вскинет». Дальше я слушать не стал и ушел. Эта встреча совсем испортила мое настроение. Без аппетита, пообедав в первой попавшийся на моем пути пельменной я сел в метро и поехал в одно захудалое издательство, в котором собирались напечатать мою повесть. Я хотел выключить у них причитающийся мне аванс, Но там мне сказали, что сегодня у них денег нет, но на днях непременно появятся, и с улыбкой предложили заходить. Тогда я поехал в другое издательство, где вышел мой рассказ ужасов, но с тем же успехом. Больше денег взять было неоткуда, а оставшихся десяти рублей на жизнь, конечно, не хватит. Я был из изгоряча, решил сходить к Марии Петровне забрать уплаченные за полтора месяца вперед деньги, но, вспомнив ее тело, передумал. Допускай да хоть подавят с этими деньгами. Я заходил во все попадающиеся по дороге винные магазины, но нигде не встретил ничего алкогольного. Потолкавшись в гурьбе примагазинных алкашей, я выяснил, что привоз, если и будет, то вряд ли, а если у спекулянтов брать, то можно. Но цена меня не устроила. Так что соблазнять Леночку кроме своего естества оказалось нечем, и я в печальном расположении духа поехал домой. По пути в метрополитене я вспомнил негритенка Джорджа и Казимира Платоныча. Что имел в виду негритенок? Хотя, конечно, Эстерлис — тип довольно шизовый. Это его выходка на лестнице, который утром я, будучи в чувствах взъерошенных значения не придал. Какие-то покойники, о которых все говорят, карлик душегуб. Конечно, все это способно было насторожить и напугать кого угодно. Домой я приехал около восьми часов вечера, зайдя перед этим в магазин за хлебом и молоком. В очереди за молоком я глядел в огромное окно на улицу и размышлял о Леночке. Мимо магазина, опираясь на косу, устало проковылял где-то уже виденные мною мужчины. «Без бутылки, конечно, туговато придется, но ничего, у меня имеется изрядный козырь, попривлекательнее бутылки» стоя в очереди за молоком, я думала о козыре с любовью. Конечно, это был мой роман, которым можно было соблазнить хоть сотню, хоть две сотни баб. Но подумаешь, переспит она с каким-нибудь банщиком, с мясником, ну с кем еще. И что останется? А тут она вступит в связь не просто с мужиком, с писателем. Это воспоминание ей на всю жизнь. Она сможет гордо нести свое тело по улицам, При к вечности — вот что возвышает человека. Хотя б мизинчиком коснуться, хотя б просто мимо пройти. А уж постель к романисту отметена на внешности на всю жизнь. Я, к примеру, встретил как-то на улице Хиля, в сосиску пьяного. Мимо него прошел. Он меня и не заметил, и в сторону-то мою не посмотрел. А я чуть не обалдел. Всем рассказывал потом, и до сегодня опомню а это когда было. Стоя в очереди, я и сам возвысился в своих глазах и даже загордился чем-то, как будто это я в постель к романисту собирался. Но гордость моя быстро улетучилась, потому что молоко передо мной кончилось. Тогда я взял бутылку простокваши. Когда я выходил из молочного магазина, в дверях на меня налетела откуда-то появившаяся, крохотная, как ребенок, старушка. В попыхах она с такой силой ткнула мне кулаком в живот, что мне стало нехорошо. Вбежав в магазин, она, дыша с перебоями, оглядела присутствующих, пробормотала что-то ругательное и торопливо вышла на улицу. «Ук, карга!» — запоздал выругался я. «Молодой человек! Эй, молодой человек!» Меня догнал невысокий очкастый гражданин тщедушного телосложения. Он остановился возле меня, переминаясь с ноги на ногу. «Видите ли, я, конечно, не все понял, я еще недостаточно язык знаю. Меня кое-что просили вам передать», — начал он смущенно. «Японский, знаете ли, такой сложный язык? Я что-то не очень понимаю», — проговорил я. «Да я и сам не очень понял», — мужчина оглянулся. «Тут в каком-то квадрате дело». «Что? В каком квадрате?» — удивился я. «Но вы же в квадрате живете?» «Ну вот», — продолжал он. В нем все и дело. Там есть какой-то человек, который их интересует, и они не пожалеют никаких денег, понимаете, чтобы заполучить этого человека. А тут еще какая-то священная старуха. Подождите, остановил я очкарика. Какой человек? Какая старуха? Кто денег не пожалеет? Японцы. Японцы денег не пожалеют, пуча на меня близорукие глазенки, сказал тип. А человека, который их интересует, они сами не знают. Знаю только, что живет он в квадрате. Они сказали, что денег не пожалеют. щедушный очкарик повернулся и торопливо зашагал по улице. Я посмотрел ему вслед, пожал плечами и пошел домой, так ничего и не поняв. Открыв комнату и оставив на письменном столе купленные продукты, я включил настольную лампу, причесался и, увидев на облезанном циферблате будильника, что уже восемь часов, отправился искать Леночку». Я очень сожалел о том, что не сообразил спросить, в какой из комнат обширной квартиры она живет. В кухне, куда я для начала заглянул, было темно. Я постучал в первую попавшуюся дверь, но ответа не последовало. Для верности, постучав туда еще несколько раз с тем же результатом, я дернул за ручку и, поняв, что дверь заперта, перешел к соседней. Эти две двери располагались в маленьком коридорчике напротив кухни, Из-за второй слышалась тихая музыка. Я не стал прислушиваться, а постучал. Но мне снова никто не ответил. Чувствуя жизнь за дверью, я, проявив настойчивость, забарабанил кулаком. «Кто там? Я занят! Занят!» — донес и раздраженный голос Казимира Платоныча. Я отпрянул, поняв, что ошибся дверью. На память тут же пришло его злющее лицо, которым он напугал меня на лестнице. «Вот не везет!» «Старуха, падла, делась куда-то. И спросить-то не у кого!» Бормотал я огорченно. Подошел к другой двери и постучал. Потом дернул за ручку. Заперто. «Вот проклятие! Куда же они все подевались?» Я входил в нездоровый азарт. Подошел к следующей двери. Постучал раз, другой. Нетерпеливо дернул за ручку. Дверь неожиданно открылась. Комната была узкая и длинная окно она плавно расширялась, как гроб. У левой стены стояла кровать и тумбочка, у правой пианино, письменный стол. На столе горела лампа, стояла бутылка простокваши. Рядом лежала полбуханки хлеба. Это была моя комната. Сгоряча ворвался в свою комнату и сейчас увидел ее по-новому. И новый ее облик меня не обрадовал. Особенно ее гробовая форма. Я тихонько, словно в комнате моей кто-то спал, затворил дверь. Из-за двух оставшихся дверей никто не отозвался. Осталась последняя, на лестницу. Но в нее я стучать не стал, а вместо этого пошел в кухню. Выключатель я нащупал не сразу. Когда зажег свет и вошел в помещение, то увидел, что на табуретке, повернувшись к окну, обхватив руками лом, недвижимой сидит старуха в каске. «Простите, пожалуйста, — Стараясь припомнить ее имя отчество, обратился я к старухе марфа марфа семёновна я что-то забыл, в какой комнате лена живет. Старуха не обращала на меня внимания, продолжая глядеть во двор. Было в ее пузе что-то окаменилое, неживое. Мне стало не по себе бабушка позвал я снова где лена живет старуха не подавала признаков жизни. Я наклонился, заглянул ей в лицо. «Бабушка! Бабушка!» — звал я, заподозрив неладное. Старуха неожиданно резко и чересчур пружинисто для своего возраста встала на ноги. Я инстинктивно отпрянул назад, чтобы, вставая, она не разбила мне лицо. Она вскинула лом на плечо, словно солдат винтовку, и вышла из кухни вон, закрыв за собой дверь. По сумеречному двору, монотонно шаркая мохнатой метлой, Продвигалась дворничиха. Вокруг нее с троевым шагом маршировал дебил. Ать-два, ать-два, ать. Когда я выходил из кухни, одна из дверей отворилась. Эстерлис выглянул в коридор, но, увидев меня, как мне показалось, испугался и резко с грохотом закрылся. Но через мгновение вышел в прихожую. «Здравствуйте», — сказал я машинально, — И только тогда посмотрел на комнату с датчика внимательнее. Казимир платонович был явно не в себе. Рукава рубашки засучены, лицо красное и путное. Глаза горят возбуждением. Не сказав мне ни слова, он почти бегом бросился в кухню, не зажигая света, схватил там что-то блестящее, то ли ложку, то ли нож. Толком разглядеть я не успел. И так же бегом ринулся обратно в комнату. Изнутри заскрежетал ключ. Замок защелкнулся. — Черт знает, что такое, — пробурчал я. — Странные все какие-то. Войдя в комнату, я снова, уже во второй раз за сегодняшний день, вспомнил предупреждение негритенка Джорджа. И опять посетила меня смутная тревога и чувство близкой опасности. Я на всякий случай закрыл дверь на ключ, уселся за стол и достал папку с начатым романом.